Глава 13 Элли. В течение следующих двух недель королева Ленора берет меня под свое крыло. Она говорит, что у меня есть потенциал, и она хочет, чтобы я его использовала. Не буду лукавить, мне интересно привлекать ее внимание, находиться в ее присутствии и я начала делать заметки в телефоне о маленьких драгоценных советах, которые она даёт. Она такая элегантная, сильная. Я никогда не встречала женщину такую властную и с таким самообладанием. Она отлично видит границы между своими ролями. Королева, бабушка, дипломат, женская версия генерала Джорджа Паттона. Я не знаю, какое у неё представление о моём потенциале, но если она думает обо мне как о будущем психологе при дворце, на меня можно рассчитывать. Я действительно могла бы погрузиться в проблемы королевской семьи. Конфликты в отношениях, политические конфликты, бесконечная пассивная агрессия. Это была бы работа мечты. Лучше, чем доктор Мелфи, личный психиатр босса мафии Тони Сопрано. Ничто так не иллюстрирует ее отношение как недавний вечер, когда мы пили чай в Восточном саду. Я королева Ленора, Ливи и друг королевы, мэр Джордж Фултон. Мы сидели в окружении тюльпанов и колокольчиков, за белым плетеным столом, вокруг которого порхали бабочки, прямо как на обложке «Алиса в стране чудес». «Расскажите нам о новой транспортной инициативе, над которой вы работаете, Джордж», — говорит королева. Джордж Фултон кажется молодым для должности мэра, ему 27 или 28. Он симпатичный, похож на высокого, светловолосого, долговязого Кеннеди. У него приятный акцент, и он легко улыбается. Он объясняет передовую технологию, которую они устанавливают в метро. Она будет приводить поезда в движение с помощью магнитной энергии вместо электричества. «Это блестяще!» – комментирует королева. «Разве это не блестяще? Элеонора!» «Я не поправляю ее насчет имени». Я не специалист по этикету, но у меня такое чувство, что если невежливо поправлять хозяина, то уж поправлять королеву Веско точно не стоит. Поэтому я киваю и улыбаюсь. Это действительно интересно. Мы планируем переименовать первую обновленную станцию в Маргаретанну в честь вашей матери, ваше величество». «Это было бы чудесно», — говорит королева Ленора. «Мама была дальновидным политиком». Опередила свое время. Затем она поворачивается к моей сестре, указывая на ее большой живот. И говоря об именах. «Оливия, я собиралась обсудить с тобой имена детей». Лив ставит свою чашку на стол. «Их имена?» «Да». Хотя мы еще не знаем, будут ли это два мальчика, две девочки или мальчик и девочка, очень важно, чтобы имена были хорошо продуманы, символические и представительные. Семья со стороны дедушки Николаса в последние годы была забыта, так что теперь вы с ним должны будете наверстать упущенное. О, а... ну а каких вы думали? Эрнствайл. В воздухе повисает пауза. Даже пчелы перестают жужжать. И слово как бы замирает в воздухе, как неприятный запах. Моя сестра не уверена, правильно ли она расслышала. Эрнствайл она не ослышалась да прекрасное сильное имя за которым стоит история а для мальчика эрнвайл это имя для девочки спрашивает лив широко раскрыв глаза от ужаса да конечно Прабабушка бабушка николаса эрнствайл она была очень жизнерадостной женщиной с таким именем я думаю у нее не было выбора а для мальчика дамин заявляет королева. Тут хорошо бы включить музыку из Омина. Единственный настоящий страх Оливии. Она тайно посмотрела фильм, когда ей было девять, после того, как наши родители однажды легли спать, и он напугал ее на всю жизнь. Я до сих пор помню, как она расчесывала мои волосы, мне было четыре, и искала на голове татуировку 666, просто на всякий случай. Мы с Николасом подумывали о более распространенных именах. Королева качает головой. «Если ты хотела назвать своих детей Бобом и Тиной, тебе следовало выйти замуж за водопроводчика. Ты вышла замуж за принца, внука королевы. Это налагает некоторые обязательства. Моя сестра обычно энергичная, жизнерадостная. В нашей семье живость характера очень яркая черта. Но беременность переезд давление связанное с рождением нового поколения пэмбруков безжалостная пресса которая все еще не оправилась от того что она заполучила золотого сыночка веска все это далось ей тяжело подорвало ее выносливость так что теперь оливия увяает на моих глазах я думаю мне нужно ненадолго прилечь хочешь я пойду с тобой спрашиваю я нет Ее голос дрожит. «Я в порядке!» Не говоря больше ни слова, она ковыляет по тропинке ко дворцу. Проходит около десяти минут, прежде чем мой шурин спускается вниз. Его ярко-зеленые глаза сверкают. Джордж кланяется. «Ваше высочество!» «Фултон!» Николас кивает, пристально глядя на свою бабушку. «Элли! Джордж! Не могли бы вы нас оставить, пожалуйста?» Мы начинаем вставать, но королева поднимает руку. «Нет. Мы же пьем чай. Я уверена, что все, что тебе нужно сказать, можно сказать при них». «Хорошо. Тогда прекрати». Королева выглядит озадаченной. «Прекратить что?» «Ты знаешь что. Мы не шахматные фигуры. Перестань пытаться контролировать доску». Королева Ленора складывает руки на груди. «Это из-за Оливии?» Николас показывает рукой в сторону дворца. «Она сейчас в нашей комнате, плачет на взрыд». Королева фыркает. «Но это просто смешно. Она слишком ранимая». Николас вскидывает руки. «Конечно, она ранимая. Она на седьмом с половиной месяца беременности ждет двойню. Ей все время не по себе. Она не может спать. Она едва может дышать». Папарацци уже лезут на стены дворца. Пресса разрывает ее на куски, и я ни черта не могу сделать, чтобы остановить это. И еще какой-то психопат оставляет садистские записки, адресованные ей прямо у нас на пороге. А теперь ты. Слова королева рассекают воздух, как удар хлыста. Следи за своим тоном. Мой Шурин останавливается и делает глубокий вдох. Он проводит рукой по лицу и смотрит вдаль, на горизонт. Когда его взгляд возвращается к бабушке, он становится спокойнее, но говорит все еще холодно. «Я привез ее сюда, чтобы она могла отдохнуть в безопасности, чтобы она могла расслабиться. Если ты сделаешь это невозможным, я увезу ее в другое место. Если ты хочешь общаться со своими правнуками, то я говорю тебе сейчас. Бабушка, прекрати это. Он делает паузу, чтобы слова дошли до ее сознания, а затем добавляет «Мы больше не будем об этом говорить. Надеюсь, тебе все ясно». Королева не отвечает. Она просто как бы дышит, как дракон, который хочет подпалить принцу задницу. Николас ждет, пока она кивнет, и когда она это делает, он кланяется ей и уходит. Никогда не заводи детей Элеонора, натянуто говорит она мне. Неблагодарные до глубины души, все они. Запиши это. Я послушно нажимаю на свой телефон. Затем Джордж, королева Элеоноры и я сидим молча. Это так неприятно. Я пытаюсь исправить ситуацию. Я думаю, что Эрнстсвайл довольно мило Мы могли бы назвать ее Эрни. Ее Величество даже не улыбается. Затем Джордж говорит. «Мешок с яйцами». Я инстинктивно морщусь и поворачиваюсь к нему. э, -э о чем вы?» Он ухмыляется, указывая на королеву. «Я просто согласился с вами, Ваше Величество. Имена должны быть тщательно продуманы. У меня есть семья по отцовской линии, по фамилии Болсак» что в английском означает буквально «мешок с яйцами». И они приняли неудачное решение назвать своего старшего Гарри. В английском языке имя Гарри пишется как «Хэри», и по звукосочетанию совпадает с «Хэри», что переводится как «волосатый». Они вообще об этом не подумали. Он качает головой. И не произнесли это вслух. Я произношу имя в своей голове и прыскую от смеха. Затем я вставляю свои пять копеек. Я ходила в школу с девочкой по имени Алотта. Алотта Буш. Она была капитаном команды «Черлидерш». Странно, но это правда. Джордж хихикает, и хотя королева не присоединяется к нашей дискуссии, я вижу, как ее губы слегка изгибаются. Первую девушку, в которую был влюблен мой брат, звали Констанс Амма Наташа Тереза. Говорит Джордж. На английском аббревиатура выглядит как «кант», что является нецензурным вариантом названия женских половых органов. Как оказалось, это была подходящая для нее аббревиатура. И я от души смеюсь. О боже! Королева потягивает чай и возобновляет нашу запланированную, недерзкую беседу. Сегодня вечером в Национальном музее открывается новая выставка Мане, Джордж. Вы будете присутствовать, пока вы в городе? Джордж ухмыляется. «Я планировал, Ваше Величество, да». «Ты должен взять с собой элеонору, Она смотрит на меня. «Ты ведь не была в музее, не так ли?» «Нет, еще не была». Королева Ленора кивает. «Тогда все улажено. Вы пойдете вместе и проведете чудесный вечер». Джордж встречается со мной взглядом поверх своей чашки, и его щеки розовеют. Потому что он чувствует то же, что и я. Настолько, что по-королевски сосватали. Не круто, Ленора. Совсем не круто. Немного позже я иду по коридору в комнату Николаса и Оливии, чтобы проверить, как там моя сестра. И вижу Логана в противоположном конце коридора. Я не думала, что он сегодня работает. Я с утра его не видела, и моё тело реагирует так, как всегда, когда он рядом. Пульс разгоняется, дыхание учащается, Надежда и влечение танцуют в животе, заставляя меня чувствовать лёгкую тошноту. Но не в плохом смысле. Уверенными шагами он идёт прямо на меня. Мы встречаемся у двери спальни Оливии. Его глаза тёмные, почти чёрные от напряжения. И мне интересно, что он собирается мне сказать. «Ты идёшь на свидание с этим парнем сегодня вечером?» «Не совсем то, на что я надеялась». Он наклоняется так близко, что в моем мозгу происходит короткое замыкание. «С тем парнем?» «Джордж Фултон, мэр». а «Э, «Да, я познакомилась с ним сегодня за чаем. Королева предложила нам пойти, ну, ты знаешь, как друзья. Я не знаю, почему я добавила последнюю часть. Логана же это не волнует. Только когда он сжимает челюсть и отводит взгляд в сторону, мне кажется, что, может, я и ошибаюсь». Нет никаких причин, по которым я не должна идти, не так ли? Надежда в моем голосе звучит трогательно громко. Нет, тихо говорит он, ни одной веской причины. Мгновение никто из нас не двигается и не моргает. «Эй, Ло!» — кричит другой охранник из другого конца коридора. «У Кэти сегодня вечером, да?» Логан кивает ему, и мой желудок сжимается. у кэти Спрашиваю я. Это пап. Представители высшего класса, как правило, тусуются в козле. Мы с ребятами зависаем у Кэти. Что ж, тогда я думаю, у нас обоих есть планы на сегодняшний вечер. Похоже на то. Он касается моей руки, слегка сжимает ее, и этот знакомый волнующий звон пробегает по моему телу. Проходя мимо, он подходит ближе и почти шепчет мне на ухо. Повеселись, Элли. Затем я смотрю, как он уходит. Его шаги длинные, спина прямая, а его задница такая аппетитная. И вмиг перспектива похода в музей сегодня вечером, похода куда угодно, где нет Логана, звучит так же скучно, как приём таблеток от похмелья. Открытие выставки Мане в Национальном музее Веска это большое событие почти как Мэтт только без сумасшедших нарядов. Стилист одел меня в великолепное коктейльное платье без бретелек, королевского синего цвета с серебристыми туфлями на платформе. Короткий, облегающий вырез сексуально подчеркивает мою миниатюрную фигуру, в то время как юбка делает ее изящной, но не вызывающей. С распущенными и волнистыми светлыми волосами я чувствую себя уверенной, красивой, взрослой. Женщина идущая на изысканное светское мероприятие, а не девушка на выпускной вечеринке. Это всё ново для меня. У входа толпится пресса, фотографы, они выкрикивают вопросы и борются за лучшие позиции. Все они хотят узнать больше о многообещающем политике и сестре принцессы. Это будет бомбический заголовок. С самой свадьбы они интересуются мной и моими сиськами. Хотя ни то, ни другое на самом деле не очень существенно. Это весело, это приключение, дикое приключение, урвать маленький кусочек славы Николаса и Оливии. Но в ярких вспышках камер на меня снисходит озарения. Это, может быть, и моя жизнь тоже? Теперь у меня есть связи с богатыми и известными людьми, из тех, кто управляет городами, издаёт законы и правит странами. Вот что королева имела в виду всё это время, говоря о моём потенциале». У меня есть потенциал, чтобы иметь жизнь моей сестры. Если я этого захочу. И это всегда вопрос, не так ли? Кем ты видишь себя через пять лет? Кем ты будешь? Что тебе вообще нужно? Джордж Фултон — это свидание мечты. Он веселый, обаятельный, умный и внимательный. Мы обсуждаем произведения искусства и жизнь Мане, медленно переходя от одной картины к другой. Мне нравится Джордж. Его легко полюбить. Он мне нравится так же, как Томми Салливан, или Марти, или Генри. По-дружески. Но напряжение в его глазах не заставляет меня таять изнутри. От звука его голоса у меня не дрожат колени. Запах его кожи не заставляет меня думать о грязных, пошлых, тайных вещах. Есть только один парень, который может сделать это со мной единственный, кто когда-либо это делал. Так что, как и на любом другом свидании, на котором я была с того раннего утра более пяти лет назад, когда спустилась по ступенькам в кофейню и столкнулась лицом к лицу с потрясающе красивым телохранителем, одетым в убийственный галстук, мои мысли ускользают от моего спутника и возвращаются к Логану. На картине передо мной изображена вышивающая женщина с маленькой девочкой у ног. На стене рядом цитата. Я думаю, это из Библии. «Когда я был ребёнком, я говорил, думал и рассуждал как ребёнок. Но когда я вырос, я отбросил всё детское. Я опускаю взгляд на свою лодыжку, где выгравирована моя маленькая татуировка в виде лимона. Я чувствую, как сжимается кобура с ножом, обёрнутая вокруг моего бедра, которую я ношу, как обручальное кольцо». С религиозным фанатизмом каждый день. Это почти поэзия. Я мошенница. Я не высосала лимон жизни. Я прячусь за кожурой. Действую осторожно. Отказываюсь воспользоваться самым большим шансом из всех. Мне нужно избавиться от всего детского. От влюбленности в старшей школе и мечтах о телохранителе. Я должна оставить все в прошлом. Но единственный способ, которым я смогу это сделать, это противостоять им. Ему. Поставив всё на кон, положив моё голое, бьющееся сердце на стол, чтобы он увидел. И если он разобьёт его кувалдой… Что ж, эта аналогия приняла мрачный оборот. Но суть в том, что Логан либо хочет меня так, как я хочу его, либо нет. Пришло время это выяснить услышать это прямо из уст парня с большим членом. Тогда я смогу двигаться вперёд, двигаться дальше с ним или без него. Но я очень, очень надеюсь, что с ним. Что я не одна всё это чувствую. Мы с Джорджем подходим к небольшой нише в углу. Я кладу руку ему на плечо. «Я должна тебе кое-что сказать». Он улыбается. «Я как раз подумал о том же самом». А потом мы говорим одновременно. Не могу дождаться, когда увижу тебя снова. Мне нужно идти. Когда мои слова доходят до него, он засовывает руки в карманы и морщит лоб. Что ж, неудобно получилось. Мне жаль. Ты отличный парень, удивительный парень. Но есть кое-кто еще. У меня уже давно есть другой человек, и я понятия не имею, что он чувствует ко мне. Но мне нужно это выяснить. Я должна дать ему шанс. Джордж смотрит на меня несколько мгновений. Затем он наклоняется и целует меня в щеку. «Кто бы он ни был, он счастливый человек». Я улыбаюсь в знак благодарности. «Я прикажу отвезти тебя туда, куда ты скажешь». «Нет, все в порядке. У меня все под контролем». Я накрываю его руку своей. «Спокойной ночи, Джордж». Два телохранителя Джорджа, которые были с нами сегодня вечером, Остаются с ним, пока я выхожу из задней двери музея и ловлю такси. Пришло время испытать свою судьбу. Взять быка за рога, схватить лимон обеими руками и сосать, пока мои щёки не валятся. И, может быть, если всё пойдёт хорошо, я смогу это проглотить.